Живая перчатка. Жил на свете рыцарь. Свирепый и жестокий. До того свирепый, что все боялись его, все, и свои, и чужие. Когда он появлялся на коне среди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны, улицы и площади пустели. И было чего бояться рыцаря народу. Стоило кому-либо в недобрый час попасться на его дороге, перейти ему нечаянно путь. И в одно мгновение ока свирепый рыцарь затаптывал насмерть несчастного копытами своего коня или пронзал его насквозь своим тяжелым острым мечом, высокой, худой, с очами выбрасывавшими пламя. С угрюмо сдвинутыми бровями и лицом, искривленным от гнева, он наводил ужас на всех. В минуты гнева он не знал пощады, становился страшным и выдумывал самые лютые кары и для тех, кто являлся причиной его гнева, и для тех, кто случайно попадался ему в это время на глаза. Но жаловаться королю на свирепого рыцаря было бесполезно. Король дорожил своим свирепым рыцарем за то, что тот был искусным полководцем, не раз во главе королевских войск одерживал победы над врагами и покорил много земель. Потому-то король высоко ценил свирепого рыцаря и спускал ему то, чего бы не спустил никому другому. А другие рыцари и воины, хотя и не любили свирепого рыцаря, но ценили в нем храбрость, ум и и преданность королю и стране. Бой близился к концу. Свирепый рыцарь, закованный в золотую броню, скакал верхом между рядами войск, воодушевляя своих усталых и измученных воинов. В этот раз бой был очень тяжелый и трудный. Третьи сутки дрались воины под начальством свирепого рыцаря, но победа не давалась им. У врагов, напавших на королевские земли, было больше войска. Еще минута-две, и враг, несомненно, одолел бы и ворвался бы прямо в королевский замок. Напрасно свирепый рыцарь появлялся то тут, то там, на поле брани, и то угрозами, то мольбами старался заставить своих воинов собрать последние силы, чтобы прогнать врагов. Вдруг... Конь рыцаря шарахнулся в сторону, заметив на земле железную перчатку, такую, какую носили в то время почти все рыцари. Свирепый рыцарь дал шпоры коню, желая заставить его перепрыгнуть через перчатку, но лошадь не с места. Тогда рыцарь велел юноше-оруженосцу поднять перчатку и подать ее себе, но едва только рыцарь дотронулся до нее, Перчатка точно живая выскочила из его руки и опять упала на землю. Рыцарь велел опять ее подать себе, и опять повторилось то же самое. Мало того, упав на землю, железная перчатка зашевелилась, как живая рука. Пальцы ее судорожно задвигались и снова разжались. Рыцарь, приказал снова поднять ее с земли, и в этот раз, крепко зажав ее в руке, помчался в передние ряды своих войск, потрясая в воздухе перчатку. И каждый раз, когда он поднимал высоко перчатку, пальцы перчатки то сжимались, то снова разжимались и в ту же минуту точно по сигналу. Войска кидались на врага с новою силою. И где не появлялся рыцарь со своей перчаткой, усталые и измученные его воины точно оживали и с удвоенной силой бросались на врага. Прошло всего несколько минут, и враги бежали, а вестники свирепого рыцаря стали трубить победу. Гордый и торжествующий объезжал теперь рыцарь ряды своих усталых, измученных бойцов, спрашивая, кому принадлежит странная перчатка. Но никто не видал до тех пор такой перчатки, никто не знал, откуда она взялась. Во что бы то ни стало, решил свирепый рыцарь узнать, кому принадлежит странная перчатка, и стал объезжать все города, все села и деревни, и, потрясая в воздухе своею находкую, спрашивать, чья это перчатка. Нигде не отыскивался хозяин живой перчатки. В одном городе попался свирепому рыцарю навстречу маленький мальчик и сказал, «Я слышал от деда, что в лесу живет старая Мааб. Она знает все тайны мира и, наверное, сумеет открыть тебе значение живой перчатки, рыцарь. Едем к ней», — был суровый приказ и, пришпорив коня, свирепый рыцарь помчался к лесу. Покорная свита помчалась за ним. Старуха Маап жила в самой чаще глухого темного леса. Она едва двигалась от дряхлости. Когда она увидала перчатку, то глаза у нее загорели, словно яркие факелы в ночной темноте, и вся она побагровела от восторга. Огромное счастье досталось тебе в руки, благородный рыцарь, глухим голосом произнесла она. Далеко не всем людям попадается подобное сокровище. Это живая перчатка перчатка победы. Судьба нарочно бросила ее на твоем пути. Стоит тебе только одеть ее на руку, и победа останется всегда за тобою. Свирепый рыцарь просиял от счастья, надел на руку перчатку, щедро наградил золотом Моап и умчался из дремучего леса в королевскую столицу. Прошла неделя, не слышно ничего про обычные жестокие проделки рыцаря, не слышно, чтобы он в припадке гнева кого-либо подверг казни, не слышно, чтобы он обидел кого-либо. Еще так недавно лила кровь вокруг свирепого рыцаря рекою, слышались стоны, раздавался плач, а теперь?